Глава 26. Мараси тащила гасильщицу за собой, держа за шиворот одной рукой, а другой сжимая пистолет. Их сопровождал потрепанный Редди, который взирал на волнующуюся толпу с неудовольствием. Других пленных они оставили с констеблями, и лейтенант Комс молилась гармонии, чтобы не оказалось так, что она искушает судьбу. «Останови их!» прошипела Мараси женщине, когда они достигли края толпы, занятой швырянием разных предметов в сторону сцены. Бедная Милан, отважно продолжала речь, все больше раздражаясь из-за того, что ее не слушали. «Я пытаюсь!» – жалобно выкрикнула гасильщица. «Было бы легче, если бы ты меня не душила!» «Гаси давай!» – рявкнул Редди, поднимая дуэльную трость. «Я не могу контролировать их мысли, дурак», – огрызнулась гасильщица. «И если ты меня поколотишь, ничего не добьешься. Когда я смогу поговорить с адвокатом? Я не нарушала законов. Я просто с интересом следила за происходящим». Мараси пропустила мимо ушей сердитый ответ Редди. Вместо этого она сосредоточилась на толпе. Меллан стояла перед ними, освещенная со спины электрическими фонарями а лицо ее озаряли огни больших костров. Гнев толпы – древнее пламя против холодной стерильности нового мира. «Вы должны быть благодарны», – повысила голос Меллан. «Я сам вышел сюда, чтобы с вами поговорить». Неправильные слова, – подумала Марасси. Раздражение заставило Кандру отклониться от сценария. «Я прислушался», – Перекрывая гомон толпы, кричала Милан: «Но ну и вы должны прислушаться ко мне, негодяи!» Она говорит точь в точь, как он. «Может, она слишком на него похожа?» Милан вошла в роль. Она стала губернатором, согласно приказу Марасси. Складывалось ощущение, что Кандра позволила в форме диктовать реакции. «Ржавь! Она не то, чтобы не справлялась с заданием!» Она отлично справлялась. Она стала Инейтом. К несчастью, у Инейта всегда были проблемы с тем, как находить общий язык с народом Эленделя. «Прекрасно!» Взмахнув рукой, сказала Миолан. «Сожгите город! Увидим, что вы почувствуете утром, когда окажетесь без крыши над головой!» Мараси закрыла глаза и застонала. «Ржавь! Как же она устала!» «Интересно, который час?» Толпа делалась все более агрессивной. Пора хватать Меллан, Уейна и бежать. Их гамбит не удался. У этой затеи с самого начала было мало шансов на успех, а то и вовсе никаких. Толпа жаждала крови. И... Раздались новые насмешливые выкрики. Нахмурившись, Марася открыла глаза. Она стояла у южного края толпы, возле больших костров, и находилась достаточно близко к сцене, чтобы рассмотреть главного констебля Араделя, который подошел к Меллан. «Наверное», – предположила лейтенант Колмс, – решил увести Иннейта в безопасное место. Вместо этого Арадель вытащил пистолет и направил на губернатора. На миг Марасси в изумлении разинуло рот. Потом резко повернулась к гасильщице и приказала «Гаси их сейчас же, собери все силы, сделай это, и я обеспечу тебе освобождение от ответственности за все, что ты натворила этой ночью». Женщина, оценивающая, уставилась на Марасси, демонстрируя хитрость, которая не очень-то согласовалась с прежним скулежом. Она будто взвешивала предложение лейтенанта Колмс. «Даю слово» сказала Марасси. «Клянусь копьем выжившего». Женщина кивнула, и по толпе прошла волна. Люди внезапно притихли. Они не замолчали совсем, но когда заговорил Арадель, его голос разносился далеко. «Реплар Нейт», — сказал Арадель. «От имени людей, населяющих этот город, и согласно моим полномочиям лорд-констебля», «Я арестовываю вас за вопиющую коррупцию, использование городских ресурсов в личных целях и нарушение клятв, которые вы принесли в качестве гражданского служащего». Толпа наконец-то умолкла совсем. «Что за идиотство?» – начала Милан. «Парни, развернитесь!» – крикнул Арадель. Он смотрел со сцены вниз на своих констеблей. «Развернитесь! Это приказ!» Зыбкая линия солдат, поколебавшись, повернулась к нему лицом, оказавшись спиной к толпе. «Да что он творит?» – изумился Редди. «Нечто блистательное», – ответила Марасси. Все еще держа губернатора под прицелом, Арадель окинул взглядом толпу. «Сегодня ночью губернатор сам объявил, что город находится на военном положении». Это означает, что главными становятся констебли, которыми руководит он. К несчастью, как выяснилось, губернатор – лживый мерзавец». Среди людей раздались нерешительные согласные возгласы. «Он больше не главный», – продолжил Арадель. «Насколько я могу судить, главные тут вы. И поэтому, если вы так хотите, этой ночью констебли на вашей стороне». «Но я вижу, что вы пришли сюда, чтобы устроить погром. Слушайте меня. Прекратите кричать. Я не потерплю погромов и мародерства. Начнете жечь город, и я стану сражаться с вами до последнего вздоха. Поняли? Мы не какое-нибудь обезумевшее стадо». «Тогда что же мы такое?» — крикнул кто-то, и его поддержали возгласами еще несколько человек. Мы, народ Эленделя, который устал от того, что его возглавляет шайка крыс, заорал в ответ Арадель. У меня есть доказательства того, что по меньшей мере семь великих лордов замешаны в коррупции. Я собираюсь их всех арестовать сегодня же ночью. Арадель поколебался, потом повысил голос, который усиливали и разносили по всей площади Конусы, уставленные перед сценой. Мне бы не помешала помощь армии, если вы на такое согласны. Когда со стороны толпы раздался одобрительный рев, Арадель толкнул Милан в руки двух капралов, поджидавших неподалеку. Они выглядели совершенно сбитыми с толку. Вообще-то, Арадель и сам казался слегка потрясенный тем, что только что устроил. Охранитель причистый! Пробормотал Редди, окидывая взглядом возбужденную толпу они затеют самосуд». «Нет», – возразила Марасси, – «не затеют». «Как вы можете быть в этом уверены?» «Все дело в том, что реку проще превратить в канал, чем остановить Редди. У них всех может получиться. Она не очень-то надеялась на то, что удастся задержать великих лордов и леди, которых Арадель хотел поместить под арест, но сам губернатор...» теми письмами и Лан, играющий роль, да, у них и впрямь все может получиться. Она отпустила гасильщицу. «Ты свободна, проваливай отсюда и скажи костюму, что с учетом надвигающихся событий ему не помешает продолжительный отпуск». Вак сковыляя пересек мост. Жизнь приучила его никогда не заблуждаться насчет врага, который только что поймал пулю. Прижимая одну руку, кровоточащей рани в ноге, другой он держал пистолет, нацелив на корчущуюся фигуру, пока не сумел отбросить в сторону собственное оружие кровопускательницы. Потом опустился на здоровое колено и перекатил ее, убеждаясь, что Кандра не прячет другой пистолет. Из ее глаз струились потоки слез, смешиваясь с кровью, которая текла из раны на лбу. «Он опять в моей голове, вакс!» прошептала она, дрожа. «Ох, разрушитель! Он в моей голове! Он забирает меня! Я не хочу возвращаться к нему!» «Тихо!» — сказал Вакс, вытаскивая из кабуры на боку ее второй пистолет и швыряя в сторону. «Все в порядке!» «Нет!» — воскликнула она, хватая его за руку. «Нет, не в порядке! Я не стану опять его собственностью!» Я сделаю с собой, пусть и под конец». Дрожь, охватившая кровопускательницу, сделалась сильнее. Тело конвульсивно задергалось, но она продолжала держать Вакса за руку. Тот нахмурился. Кандра не спускалась с него глаз, плакала и тряслась, металась. «Что ты делаешь?» – спросил Вакс. «Умираю. Мы так решили. Мы больше не пойдем. Мы нашли выход». Она больше не могла смотреть ему в глаза, откинулась на спину, спазматически дергаясь. Зрачки ее глаз быстро сузились, по коже пошли волны. Вакс следил за происходящим в ужасе, схватил ее за руку, пульса не было. Она действительно умирала, убивала себя. Мог ли он это остановить? А с чего бы? Ее руки в крови по самой плечи, туда ей и дорога. На самом-то деле, он в какой-то степени ее понимал. Лучше пусть уйдет этим путем, чем будет страдать под контролем гармонии. Все еще испытывая нерешительность, но чувствуя, что больше ничего не может сделать для этого бедного существа, Нвакс взял ее на руки и прижал к себе. Пусть умрет в чьих-то объятиях. Ему притило так поступать после всего, что она натворила. Но пропади оно все пропадом. Так было правильно. Кровопускательница повернула лицо к нему, и ее черты смягчились, когда она, продолжая трястись, улыбнулась окровавленными губами. «Ты изумителен, как танцующий осел, мистер шейный платок». Вакс похолодел. «Где ты это услышала? Откуда ты знаешь эти слова?» «Кажется, я полюбила тебя в тот самый день». — проговорила Кандра. — Законник по найму, такой нелепый, но такой серьезный. Ты не пытался меня защищать, но так хотел произвести впечатление, лорд, у которого была цель. — Кто тебе рассказал об этом дне, кровопускательница? — резко спросил Вакс. — Кто? — Спроси гармонию, — проговорила она, и дрожь сделалась сильнее. «Спроси его, Вакс. Спроси, зачем он послал Кандру следить за тобой столько лет назад. Спроси, знал ли он, что я полюблю тебя?» «Нет». «Он даже тогда управлял нами», – прошептала она. «Я отказалась. Я не хотела принуждать тебя возвращаться в Элендель. Тебе нравилось жить там. Я не хотела возвращать тебя сюда, чтобы ты стал его пешкой». Лэсси! «Гармония. Это действительно была она». «Спроси его, Вакс», — повторила она. «Спроси его, почему, если он всезнающий, почему он позволил тебе убить меня?» Дрожь прекратилась. «Лесси», — позвал Вакс. «Лесси!» Она умерла, прямо у него на коленях, и он глядел на ее труп. Тело сохранило форму, ее форму. Вакс прижал ее к себе, и откуда-то изнутри у него вырвался низкий вой, крик боли, эхом отразившийся в ночи. Этот крик будто заставил туман отпрянуть. Вакс все еще стоял на коленях, прижимая к себе бездыханное тело, когда час спустя из тумана выскочила двигавшаяся на четвереньках фигура. Тенсун, Кандра, страж вознесшейся воительницы, приблизился, почтительно опустив волкодавью голову. Вакс глядел в клубящийся туман, прижимая к себе труп и, вопреки здравому смыслу, надеясь, что тепло его тела поможет согреть Лесси. «Скажи мне», проговорил он натреснутым и сорванным от крика голосом, «скажи мне, Кандра». «Ее послали к тебе давным-давно», садясь на задние лапы, сказал Тенсун. «Женщина, которую ты знал под именем Лесси, всегда была одной из нас!» «Нет!» «Гармония тревожился, как бы с тобой что-нибудь не случилось в Дикоземье, законник!» «Продолжил Тенсун. Он желал, чтобы у тебя был телохранитель!» «Палм демонстрировала желание нарушать запреты, которые все мы считаем священными!» «Гармония надеялся, что вы двое друг другу подойдете». «И ты мне не сказал?» – прорычал Вакс, сжимая кулаки. «Ненависть. В тот момент он ощущал такую сильную ненависть, какой не испытывал никогда в жизни». «Это было запрещено», – пояснил Тэнсун. «Мелан не знала. Мне сообщили всего лишь пару дней назад». Гармония предвидел, что случится катастрофа, если ты узнаешь, за кем охотишься. А это не катастрофа, кандра. Тенсун отвернулся. Они сидели посреди тумана, сквозь который проглядывали пятна светоэлектрических фонарей, и Вакс держал на коленях мертвую женщину. Я убил ее, прошептал он, зажмурившись. Я убил ее. Снова.